Дмитрий Черепанов Собиратель Книга четвертая Читает Родион Нечаев Интерлюдия Ноль находился в своей земной резиденции. Просторная комната с минимум мебели и окном вместо одной из стен. И открывающийся вид на красно вращающуюся луну, зажатую между двумя исполинскими мечами. Ноля не смущал странный символизм храма, ведь сейчас он был его полноправным хозяином. И мерное вращение шара приносило лишь чувство глубокого удовлетворения и радость от пополнения счёта с каждым вошедшим или вышедшим через портал путешественником между игровыми локациями разных планет. К счастью, у хозяина кабинета для управления храмом не нужно неотлучно находиться рядом с порталом. Достаточно, чтобы храм оставался в поле видимости, что отлично позволяла резиденция. Ноль вспомнил, как глупые дикари ринулись купать недвижимость в Занурди, от самой дорогой в центре до стремительно дорожающей на окраинах. И только он знал, что выкупать надо ещё пустующее пространство городской черты, упирающиеся в неприкосновенную территорию храма. Уже сейчас почти вся земля, теперь, конечно же, находящаяся в его собственности, сдаётся местным в аренду, плата за которую он регулярно повышает. Но жемчужиной стала отстроенная личная резиденция на самой границе, сплошная укреплённая стена с панорамным остеклением и единственным сквозным ходом, соединяющим город и храм. Никто не сможет подойти к храму большими силами незамеченным. Он же контролирует каждого. Колыбель — удел нищих, работяг и мутантов. Но даже из этого сборода можно выжить. Достаточно галу, если подойти с размахом. Любовался ноль на нескончаемый поток игроков. Каждый из них, желая того или нет, приумножал его благосостояние. Когда-то простая тестовая задача в виртуальности, выполнение которой было необходимо в качестве экзамена, превратилась в полноценный проект. Проект, над которым смеялись сверстники, отговаривали друзья и жёстко критиковали родственники. Ведь надо заниматься настоящим делом, например, штурмовать вертикали власти планетарных корпораций или безуспешно пытаться создать свою. А вон, он всего лишь захватывает чужую планету. Хотя скепсис окружения был объясним. Попробуй проделать ноль такое на любой другой планете, и его бы смело совместными силами коренного населения. Но на земле разрозненные группировки тратят больше времени на борьбу друг с другом, чем на угрозы извне. Даже сейчас, когда почти вся территория под его контролем, их сотрудничество охватило лишь на несколько попыток отбить пограничные форпосты, которые они сами же и построили. О, как же он смеялся над всей этой ситуацией. Порогало, и к нему выстроилась очередь из желающих построить себе тюрьму. Видимо, так повлияли тысячи лет изоляции, отучив от свободы и заставив видеть врага именно в своих соседях. Да, работы ещё много, чтобы полностью взять под контроль всю местную колыбель. Хотя даже плод сопротивления, область, принадлежащая тёмным, помогает в этом. Когда придёт время, можно будет раздавить самых ярых противников одним ударом. Но главное, что местное население всё в меньшей степени воспринимает его, ноля, как врага и в большей, как хозяина. Уже во все подконтрольные территории пришли игроки, согласно со своим подчинённым положением. Не такой уж и большой налог он установил, в конце концов. А ещё местные стали наниматься в качестве военной силы. Это было единственное тонкое место в его стратегии. Он не смог бы удерживать захваченные территории только с помощью наёмников. Для этого не хватило бы никаких средств, даже с налогов от межпланетного транзита. Но земля неохотно нанимались в его армию, чтобы порабощать и сторожить своих же соотечественников. Причём даже за местную валюту, а не за галу Удивительная планета, перед которой меркнут все другие проекты. Именно здесь Нолли решил заложить основу для своей виртуальной империи. Целиком контролируя всю земную колыбель, можно замкнуть на неё новые порталы, превратить в логистический центр, через который будут протекать огромные финансовые потоки. Оторванная реальной земли от остального мира при такой схеме из недостатка превращается в достоинство. С докладом, Нолли! Игрок зашёл в кабинет на без приглашения. «Почему лично?» – искренне удивился хозяин. Обычно доклады шли даже не ему, а в аналитический центр, общую сводку которого он потом прочитывал. Хотя зашедшему он всегда был рад, один из тех, кто присоединился к нему ещё на заре экспансии и сейчас курировал финансовые проекты. «Я хотел рассказать о произошедшем лично. На нас напали на свалке уничтожили врата. Все товарные направления, связанные со свалкой, остановлены. Гость сразу выложил самое плохое, не видя смысла юлить или оправдывать происшествие. Не тот случай. Каменные стены кабинета начали крошиться, а массивный стол из магической древесины заскрипел от искажения пространства. Ноль злился. Если бы в качестве гонца был кто-то другой, то он бы уже висел в загрузочной области, дожидаясь возрождения. Как? сумела обуздать эмоции Ноль. И кто? Две группы напали сверху и снизу. Третья пробила тоннель в броне здания и проникла внутрь. Уничтожили часовых у хранилища. Половину — один из нападавших лично, остальных — мощным взрывом. Вскрыли хранилище и вместе с собой подорвали всё находящееся внутри. Внешние группы — обычные наёмники. Им даже заплатили какие-то смешные суммы, от двух до пятигалу. «Отвлечение внимания», — прокомментировал Ноль. «Да, аналитики, разбирающиеся с нападением, тоже так считают». Ненароком дал понять гость, что работа по расследованию уже ведётся. Группа, проникшая внутрь, состояла из двух игроков. «Всего двух?» — удивился хозяин кабинета, так как сам устанавливал уровень безопасности хранилища. Да, причём пятеро часовых были убиты моментально. Урон, молния. Остальные мощным взрывом, который сам нападавший при этом успешно пережил. Личность этого игрока пока не установлена. Второй из двойки Кирсити, старожил, одиночка. Очень сильный наёмник. Что говорит наш человек из создателей? Если дословно, то это ваши проблемы я не собираюсь вас еще и охранять новый портал будет стоить дороже бесстрашно отчитался гость стол все таки развалился не выдержав очередного приступа гнева спасибо что сообщил сам тем не менее поблагодарил ноль было важно узнать все сразу и без прикрас потому что вряд ли нападение случайно будь это обычные грабители они бы просто забрали товары с хранилища или даже не дошли до него удовлетворившись обычными складами Но уничтожение врата — это прямая атака на него лично и на его планы. Если бы Ноль не знал землян так хорошо, то подумал бы, что это их ход вот. «Найди этих двоих!» От напряжения сам воздух кабинета, не трогая, тем не менее, посланника плохих новостей. «Обязательно, Ноль!» Поняв, что аудиенция закончилась, ретировался тот.